Монгольская конница неудержимой лавиной покатилась по дорогам Хорезма от города к городу, от крепости к крепости, требуя выдать великому Тенгиз-хану на суд преступного хана Мухаммеда, либо отворить ворота и дать монгольским сотням обыскать город. Но слава непобедимого правителя, прямого воплощения богини Дарахе, Успевал обогнать даже самых легконогих коней, а потому большинство городов предпочитали не накликать беду и кровь, а открыть ворота, заплатить откуп и принять небольшой гарнизон и нового наместника. Так сдались Хива, Термэт, Балх, Бухара, Хаджент, Коканд, Ургенч, многие сотни небольших поселков и деревень. Не обошлось во время этого похода без смешного. Жители города Ашнасу категорически отказались открывать кочевникам ворота и платить откуп. Но и сражаться за трусливого подлого правителя тоже не пожелали. Нукиры Чабыка забрались на стену и никем не удерживаемые, без боя, открыли ворота и впустили своих товарищей. Не обошлось и без трагедии. В Сыгнаке обитателям захотелось повоевать, причем они убили обычного местного купца именем Хасан Хаджи, через которого Олег передал предложение обойтись без крови. Через семь дней город все равно был взят. Но обозленную кровью нокеры уже не открыли ворота, чтобы выгнать жителей подальше от войны. В Самарканде же, уже после согласия, жителей сдаться в открытые ворота, внезапно вынесли сотни с обнаженными мечами и после короткой схватки с заградительным отрядом почти без потерь вырвались и ушли куда-то на юг. Олег все же пощадил огромный и красивый город, однако не удержался и велел отослать в Каим 300 лучших мастеров. Может статься У них еще получится оживить умирающие поселки. К середине лета стремительно радеющая монгольская армия и ползущий за ней непомерного размера босс вышли к Каспийскому морю. Радость любовода была недолгой. Здесь о войне уже знали, и торговцы предпочли отплыть от опасных берегов в более спокойные края или иных кораблей, чтобы загрузить их трюмы своим товаром, купцу найти не удалось. Оставив почти во всех сдавшихся городах по сотне, по полусотне нукеров, Олег теперь имел под рукой всего двадцать сотен воинов. Может, чуть больше, если считать возчиков обоза. Но он прямо шел вперед в поисках врага, надеясь уже не столько на силу, сколько на грозное имя монголов. Дойдя до Тебриза, они приняли от города клятву верности. Наместник тамошний, хан Узбек, поклялся на Коране, что харизм-шах не появлялся в его землях. Олег повернул на север, но когда, обогнув море с юга, его сотни вышли в Шамахе, немедленно творившего ворота, Середин все же смирился с неизбежностью. Хорезнскому хану Мухаммеду удалось скрыться. — Пора возвращаться, Тенгиз хан. Первым решился высказать общую мысль Тябык. — Мы ушли слишком далеко. Города сдаются нам, но нашего разума не хватит, чтобы управлять ими всеми. Я уже забыл название половины крепостей принесших нам клятвы верности. Обложенный коврами, костер приплясывал и стрелял искрами. С бранией туши, что вертелось над очагом, падали янтарные капли жира. — Пора возвращаться, — согласился с ним судебой. — Наши руки слишком коротки, чтобы править такими далекими землями. — Подождите, подождите, уважаемые! Забеспокоился Любовод. — А как же товар, добыча, шел фарфор? Что, на задвести? Что поделать, друже. Нам с тобой ныне не везет. Развел руками Олег. Мне не удалось поймать негодяя. Тебе не повезло найти ладьи для пути домой. Попытаюсь в следующем году, когда отзвуки войны успеют затихнуть. «Дербент!» — решительно выдохнул купец. Александр сказывал, тут вольный город Дербент неподалеку. Торговый. Там порт. Там должны быть корабли. Война ведь за морем, по ту сторону. А да, купцы, стало быть, наверняка здесь. Здесь, рядом, совсем недалеко. Мне да что от пары переходов что изменится?» «Дорогу ты знаешь?» — поинтересовался Чабык. Александр, он кормчий!» Смутившись, обтекаемо ответил любовод. «Город рядом», — вмешалась Роксолана. «Не там проводника, до да Дербента трудно найти». «Если найдете, пойдем через Дербент», — согласился Олег, поставив в споре точку. «Горы, горы, горы...» горы вызывали в олеге недоумение и раздражение но он помнил еще со школьной поры что дербент стоит на берегу каспийского моря между тем они шли уже второй день а никаким морем пока и не пахло любовод натянув поводье дождался телеги купца олег где ты взял этих проводников им можно доверять здешние они Аланы, — ответил новгородец. — свои горы знать должны сказывали у самого дербента деревни их стоит и за службу свою серебра совсем немного спросили все же попутчики вот не нравятся мне эти попутчики ты хоть убей может все же отвернуть пока не случилось чего плохое у меня предчувствие смотрите вот она Радостно закричали из головы отряда сразу оба проводника. Черноволосые, носатые, в бурках, юфтовых сапогах и волчьих шапках. «Вон наша деревня! Мы рядом! Рядом совсем!» На южном склоне ущелья, относительно пологом и поросшим травой, Олег увидел два десятка каменных домов. Загородки, сарайчики, заборы. Несколько коз, деловито ощипывающих траву. — Ну вот, — обрадовался купец, — рассказывал же, рядом уже, и путь тут торный. Вот, ты глянь, встречные идут с обозом. — Доброго вам дня, путники! Под кель путь держите? — Из Дербента, — ответили возщики, трясущиеся на пустых телегах. — А далеко до него еще? — Час пути, уважаемые. — Коли не спеши, так и два. Встречные были кочевниками. Раскосые глаза, приплюснутые носы, стеганые халаты, войлочные сапоги. И это успокоило Олега. Слишком уж из разных они с проводниками были краев, чтобы сговориться ради общего обмана. Ущелье резко сузилось. Дорога прошла под нависающей скалой, на которой на нескольких скальных площадках скопились груды камней и прижалась к отвесной стене ущелья. Но тут горные склоны снова разошлись, впереди зазеленела небольшая долинка. Аланы дали шпоры коням, умчались дальше вперед под крону плакучей ивы, нависающей над щелью между двумя валунами. Спешились Шмыгнули в расселину и стали быстро и ловко забираться вверх. «Что за...» — пристал на стремянах Средин. «Эй, любезные! недоуменно махнул рукой любовод. «А вы куда? А нам же там не проехать!»